Анализ удачи. Выводы седьмой главы опираются на анализ 230 событий удачи. Мы проанализировали такие события для группы десятикратников и для контрольной группы, учитывались и благоприятные, и неблагоприятные события, и постарались выяснить, есть ли различия в масштабах, типах и временном распределении таких событий. Многие ученые проявили интерес к фактору удачи в обществе и в особенности на финансовых рынках. Их труды побудили нас рассмотреть удачу как одну из переменных. Рабочее определение удачи. Мы считаем событием удачи такое событие, в котором, первое, какой-то существенный элемент происходит практически или вовсе независимо от действий ключевых фигур компании. Второе, событие потенциально влечет за собой серьезные последствия для компании, плохие или хорошие. Третье, в событии отмечается элемент непредсказуемости. Есть две градации удачи. Первое, Удача в чистом виде, когда наступление того или иного события абсолютно не зависит от действий ключевых фигур компании. Вторая — частичная удача, когда наступление события в основном, но не целиком, не зависит от действий ключевых фигур компании. Событие можно отнести на счет частичной удачи, если какие-то его существенные аспекты не могли быть изменены, вызваны или предотвращены ключевыми фигурами при всем их опыте и умении. Классифицируя события удачи, нужно прежде всего определить, какой именно элемент в них относится к случаю. Например, возьмем Genentech в 1977 году. В тот год компания первой сумела расщепить ген. Само по себе это событие относится к профессионализму, а не к случаю. Но можно считать удачей, что никто не опередил Genentech. А это уже вне контроля Genentech, ведь сотрудники компании не могли влиять на деятельность других исследователей. Мы классифицировали события первыми расщепили ген как частичную удачу. Сочетание профессионализма и удачи. Классифицируя события как благоприятные или неблагоприятное, мы исходили из того, как бы разумный человек оценил его в тот момент, когда событие произошло. На этом основании, а не с учетом отдаленных последствий, мы определяли события как удачу или неудачу. Мы систематически исследовали документы компании и классифицировали события, применяя наше определение по следующим категориям. Первое. Чистая удача. Чистая, хорошая или плохая. Вторая – частичная удача. Частичная. Хорошая или плохая. Третья – средней важности. Средняя. Событие оказало некоторое влияние, положительное или отрицательное, на успех компании. Четвертое – высокой важности. Высокое. Событие оказало существенное влияние, положительное или отрицательное, на успех компании. Каждый из нас составил свою таблицу по компаниям, независимо от других. А потом мы сравнили результаты и обсудили расхождение в классификации событий удачи. Расхождение не превышали 5% что предполагает высокий уровень надежности метода. А на последующих встречах преодолели эти различия. В результате мы получили 230 событий удачи для всех исследуемых компаний. Пример для MGen и Genentech в седьмой главе. Первое открытие. И на долю компаний из группы десятикратников, и на долю компаний из контрольной группы выпадало за период наблюдения достаточно благоприятных событий. Достаточное доказательство. На долю группы десятикратников и контрольной группы Приходится в среднем 7 и 8 благоприятных событий удачи соответственно. Благоприятные события удачи. Пара. Amgen и Genentech. Число лет наблюдения. От основания компании до 2002 года. Прогрессив и сафика с 1971, а страйкер с 1977 года из-за недостатка более ранней информации. Компания «Десятикратник» — 23. Пара. компании из контрольной группы — 27. Число благоприятных событий. Десятикратник – 10, пара – 18. Число благоприятных событий за десятилетия. Коэффициент, выравнивающий различия, связанные с неодинаковым периодом наблюдения. Так, для Amgen это 10 благоприятных событий, разделенных на 2,3 десятилетия. Десятикратник – 43, пара – 67. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Меньше. Пара – Биомед и Кёршнер. Число лет наблюдения. Десятикратник – 26. Пара — 9. Число благоприятных событий. Десятикратник — 4. Пара — 4. Число благоприятных событий за десятилетия. Десятикратник — 15. Пара — 44. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Меньше. Пара Intel и AMD. Число лет наблюдения. … Десятикратник — 35. Пара — 34. Число благоприятных событий. Десятикратник — 7. Пара — 8. Число благоприятных событий за десятилетия десятикратник — двадцать, пара — двадцать четыре. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Одинаково. Пара — Microsoft и Apple. Число лет наблюдения. Десятикратник — двадцать восемь, пара — двадцать семь. Число благоприятных событий. Десятикратник — пятнадцать, пара — четырнадцать. Число благоприятных событий за десятилетия. Десятикратник — пятьдесят четыре, пара — пятьдесят два. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Одинаково. Пара Прогрессив и Safeco. Число лет наблюдения. Десятикратник 32, пара 32. Число благоприятных событий. Десятикратник 3, пара 1. Число благоприятных событий за десятилетие. Десятикратник 9, пара 3. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Больше. Пара SouthWest Airlines и PSA. Число лет наблюдения. Десятикратник 36, пара 43. Число благоприятных событий. Десятикратник, 8 пара — 6. Число благоприятных событий за десятилетия. Десятикратник, 22, пара — 14. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Больше. Пара страйкер и USC. Число лет наблюдения. Десятикратник, 26, пара — 31. Число благоприятных событий. Десятикратник, 2, пара — 5. Число благоприятных событий за десятилетия. Десятикратник 8, пара 16. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Меньше. В среднем число лет наблюдения. Десятикратник 294, пара 290. Число благоприятных событий. Десятикратник 70, пара 80. Число благоприятных событий за десятилетие. Десятикратник 24, пара 31. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Одинаково или меньше. Всего. Число лет наблюдения. Десятикратник — 206, пара — 203. Число благоприятных событий. Десятикратник — 49, пара — 56. n составляет 105 благоприятных событий. Второе открытие. В группе десятикратников не наблюдается больше благоприятных событий, чем в контрольной группе. Достаточное доказательство. Четко выраженное правило отсутствует. В двух парах десятикратники оказались более везучими, в трех — менее. В двух парах счастье распределялось одинаково. Третье открытие. Группе десятикратников не досталось больше важных и чистых событий удачи, чем компаниям из контрольной группы. Достаточное доказательство. Существенной разницы между двумя группами по основным событиям удачи не обнаружено. У десятикратников и контрольной группы их 36 и 40 соответственно. Типы благоприятных событий. Число благоприятных событий. Десятикратник — 49. Пара 56. Соотношение десятикратника к паре 0,9. Число благоприятных событий высокой важности. Десятикратник 22, пара 28. Соотношение десятикратника к паре 0,8. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Меньше. Число благоприятных событий средней важности. Десятикратник 27, пара 28. Соотношение десятикратника к паре 10. Число благоприятных событий чистой удачи. Десятикратник — 14, пара — 12. Соотношение десятикратника к паре — 12. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Несколько больше. Число благоприятных событий частичной удачи. Десятикратник — 35, пара — 44. Соотношение десятикратника к паре — 0,8. Число событий высокой важности или чистой удачи. Десятикратник — 36, пара — 40. Соотношение десятикратника к паре — 0,9. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Несколько меньше. N составляет 105 благоприятных событий. Четвертое открытие. На долю компаний из группы десятикратников не выпало существенно больше по сравнению с их парами благоприятных событий в первые годы их становления. Достаточное доказательство. Мы провели эту часть анализа, чтобы проверить, может, десятикратники отличались от их пар везением в первые годы жизни? Однако и это предположение оказалось ошибочным. Типы благоприятных событий в первые 5 и 10 лет от основания. Среднее количество благоприятных событий в первые 5 лет от основания. Десятикратник, 28, пара, 28. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Одинаково. Среднее количество благоприятных событий в первые 10 лет от основания. Десятикратник, 50, пара, 45. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Несколько больше. Среднее количество благоприятных событий высокой важности в первые пять лет от основания. Десятикратник — четырнадцать, пара — пятнадцать. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Несколько меньше. Среднее количество благоприятных событий высокой важности в первые десять лет от основания. Десятикратник — двадцать восемь, пара — двадцать три. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Несколько больше. Примечание. Две компании из группы десятикратников — «Страйкер» и «Прогрессив» и одна компания из контрольной группы — «Сафика» в этом анализе не участвуют из-за недостатка сведений за первые годы их существования. Пятое открытие. На долю компании из контрольной группы не приходится больше неблагоприятных событий, чем на долю десятикратников. Достаточное доказательство. Оставалась вероятность того, что величию компании из контрольной группы помешали неблагоприятные события. Однако число неудач у десятикратников и у компаний из контрольной группы примерно одинаково. В среднем, соответственно, 9,3 и 8,6. Неблагоприятные события. Пара. Amgen и Genentech. Число анализируемых лет. От основания до 2002 года. Данные по 2002 год. Прогрессив и Сафика с 1971 года. Страйкер с 1977 года. Из-за недостатка более ранней информации. Компании десятикратник 22, пара 27. Число неблагоприятных событий. Десятикратник 9, пара 9. Число неблагоприятных событий за десятилетие. Коэффициент выравнивающий разницу в количестве лет наблюдения в паре. Десятикратник 39, пара 33. Больше ли неблагоприятных событий в контрольной группе? Меньше. Пара Биомет и Кершнер. Число анализируемых лет. Десятикратник 26, пара 9. Число неблагоприятных событий. Десятикратник 7, пара 4. Число неблагоприятных событий в десятилетии. Десятикратник 27, пара 44. Больше ли неблагоприятных событий в контрольной группе? Больше. Пара Intel и AMD. Число анализируемых лет. Десятикратник 35, пара 34. Число неблагоприятных событий. Десятикратник 14, пара 11. Число неблагоприятных событий в десятилетии. Десятикратник 40, пара 32. Больше ли неблагоприятных событий в контрольной группе? Меньше. Пара Microsoft и Apple. Число анализируемых лет. Десятикратник 28, пара 27. Число неблагоприятных событий. Десятикратник 9, пара 7. Число неблагоприятных событий в десятилетии. Десятикратник 32, пара 26. Больше ли неблагоприятных событий в контрольной группе? Меньше. Пара Прогрессив и Сафиков. Число анализируемых лет. Десятикратник 32, пара 32. Число неблагоприятных событий. Десятикратник 8, пара 10. Число неблагоприятных событий в десятилетии. Десятикратник 25, пара 31. Больше ли неблагоприятных событий в контрольной группе? Больше. Пара. Southwest Airlines и PSA. Число анализируемых лет. Десятикратник 36, пара 43. Число неблагоприятных событий. Десятикратник — 13, пара — 13. Число неблагоприятных событий в десятилетии Десятикратник — 36, пара — 30. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Меньше. Пара. Страйкер и Юэссси. Число анализируемых лет. Десятикратник — 26, пара — 31. Число неблагоприятных событий. Десятикратник — 5, пара — 6. Число неблагоприятных событий в десятилетия. Десятикратник 19, пара 19. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Одинаково. В среднем число анализируемых лет. Десятикратник 294, пара 290. Число неблагоприятных событий. Десятикратник 93, пара 86. Число неблагоприятных событий в десятилетие. Десятикратник 32, пара 31. Больше ли благоприятных событий в группе десятикратников? Близко. Всего число анализируемых лет. Десятикратник — 206, пара — 203. Число неблагоприятных событий. Десятикратник — 65, пара — 60. N составляет 125 неблагоприятных событий. Шестое открытие. Компании из контрольной группы не подвергались существенно большему количеству неблагоприятных событий, чем компании из группы десятикратников в первые годы своего существования. Достаточное доказательство. Нужно было проверить гипотезу, не пострадали ли компании из контрольной группы от большего числа неблагоприятных событий в начале своего пути. Эту гипотезу опровергают приведенные далее данные. Неблагоприятные события по типам в первые 5 или 10 лет от основания. Среднее число неблагоприятных событий в первые 5 лет от основания. Десятикратник — 12, пара — 0,8. В контрольной группе больше неблагоприятных событий, несколько меньше. Среднее число неблагоприятных событий в первые 10 лет от основания. Десятикратник — 30, пара — 17. В контрольной группе больше неблагоприятных событий, меньше. Среднее число неблагоприятных событий высокой важности в первые 5 лет от основания. Десятикратник — 2, пара — 0. В контрольной группе больше неблагоприятных событий, одинаково. Среднее число неблагоприятных событий высокой важности в первые 10 лет от основания. Десятикратник — 6, пара — 2.